Я погиб восемь лет назад. Никакой трагедии тут нет, или чего-то необычного, просто автомобильная авария. Его звали Джек, и я не виню его. Он превысил скорость, потому что на заднем сидении у него рожала жена, Лори. К тому же был гололед. Он потерял управление, а я потерял жизнь. Никто не виноват в общем. Я знаю, что это так, и винить мне некого, кроме себя. А я никогда не был мстительным или злопамятным, скорее наоборот. Понимаете, у меня не сказать, чтобы были друзья, а из семьи никого не осталось. На похороны некому было прийти. У могилы стояли мой шеф, который мне совсем не нравился, и они, Джек и Лори, прижимавшие к груди сверток маленькую Лилию. Она родилась здоровой, и все обошлось. Я так растрогался, что когда церемония закончилась, то последовал за их семьей прямо в их дом. Не знаю, как объяснить, но Лили как будто была частью меня. Ее рождение – это то, что стоило мне жизни. Такая смешная, веселая и очень маленькая. Иногда ей было тяжело уснуть, и я качал ее кроватку, если родители слишком уставали, чтобы сидеть с ней. Качать кроватку несложно для меня. Приятно знать, что Лили заснет спокойно. Джек и Лори быстро сообразили, что в доме они не одни. И когда прикинули, что я появился почти сразу после похорон, то, похоже, все поняли. Я не доставлял им хлопот, поэтому они не переживали насчет меня. Напротив, на годовщину моей смерти они зажигали свечи. За столом для меня часто оставляли пустой стул и на праздники даже ставили тарелку с едой. Я правда ощущал себя, как будто это моя настоящая семья, и они заботятся обо мне. А я забочусь о них и Лили. Но однажды в дом проник чужой. Это бывший Лори. У него что-то не в порядке с головой. Он очень зол. Я знаю, что он может причинить им вред. Моей семье. Знаете, с призраками ведь как происходит? Чем больше вы им отдаете, привечаете их, тем сильнее они становятся. Моя семья отдавала мне очень много. Я благодарен им и за свечи, и за внимание, за еду и за возможность растить лилии. За эти годы я накопил очень много сил. Так странно очищать рукоятку ножа, как будто ледяной ожог на коже Вори, Джек и Лили, моя семья, я озабочусь о них И им еще рано становиться такими же призраками, как я